Шон, ты можешь на сто процентов быть в чем-то уверен, пока это же не произойдет с тобой. Например, при аресте люди, далекие от правоохранительных органов, поражаются тому, что случаются ошибки. Если такое происходит, вы отпускаете человека и говорите ему, что лишь выполняли свой долг. «Это лучше, чем позволить преступнику разгуливать на свободе», — всегда говорил я. Чёрту борцов за гражданские права, которые не распознают правонарушителя, даже если он плюнет им в лицо. Вот во что я искренне верил, пока меня не привели в полицейский участок Лейка-Буэна-Виста, по подозрению в жестоком обращении с детьми. Одного взгляда на твои рентгеновские снимки, надежно заживающих трещин, на неестественное искривление правой кисти хватило, чтобы врачи забили тревогу и позвонили в отдел по делам несовершеннолетних. Доктор Розенблатт несколько лет назад выдал нам справку, служившую пропуском в таких ситуациях. Многие родители, дети которых страдают НО, обвиняются в жестоком обращении, пока не становится известна вся история болезни. Шарлотта всегда на всякий случай возила справку в фургоне. Но сегодня, пытаясь собрать вещи для поездки, мы совершенно забыли о справке. И вместо отпуска отправились в полицейский участок на допрос. Чушь собачья. Выкрикнул я. Моя дочь упал в общественном месте. Там было по крайней мере десять свидетелей. Почему же вы не притащили сюда и их? Разве вам, парни, больше нечем заняться? Я переключился с хорошего копа на плохого, но, как выяснилось, ничто не помогало, когда ты сталкивался с полицейскими из чужого округа. Перевалило за полночь, а это означало, что, скорее всего, придется ждать понедельника, пока не удастся связаться с доктором Розенбладом. Я не видел Шарлотту с того момента, как нас привели в участок на допрос. В подобных случаях мы разлучаем родителей, чтобы они не успели придумать легенду. Наша проблема заключалась в том, насколько невероятной могла показаться правда. Ребенок поскользнулся на салфетке и получил осложненный перелом обоих бедер. Не обязательно, подобно мне, проработать в полиции 19 лет, чтобы засомневаться. шарлота скорее всего, места себе не находила. Оказаться вдалеке от тебя, пока ты там страдаешь, было выше ее сил. Да к тому же Амелию увезли неизвестно куда. Я думал о том, что Амелия ненавидит спать с выключенным светом. Обычно я прокрадывался к ней в комнату посреди ночи и выключал лампу. «Тебе страшно?» – как-то спросил я, но она ответила, что нет. «Просто не хочу ничего пропустить». «Мы жили в Бэнктоне, штат Нью-Гэмпшир», небольшом городке, где можно было проехать по улице под автомобильные сигналы от знакомых, забыть кредитку в бакалейном магазине и вернуться с деньгами позже, потому что кассир отпустил тебя с продуктами. Находилось место и пороком которые встречали полицейские за белыми заборами и полированными дверями, скрывавшими всяческие кошмары. Уважаемые местные чиновники, били жён, студенты-отличники страдали наркозависимостью, школьные учителя хранили на компьютере, Детское порно. на моей задачей, как офицера полиции, было донести все это дерьмо до участка и убедиться, что вы с Амелией растете в безмятежном неведении. А что происходит вместо этого? Вы видите, как врываются в палату неотложной помощи полиция Флориды и забирает ваших родителей. Амелию возят в детский дом. Как глубоко ранит вас эта жалкая попытка отправиться на отдых? Детектив оставил меня одного после двух раундов допроса. Я знал, что он изводит меня, рассчитывая, что крупица информации между сеансами допроса окажется достаточно для запугивания, и я осознаю, что сломал тебе обе ноги. Я подумал о Шарлотте, которая находилась в том же здании, возможно, в другой комнате для допроса или в камере. Если они собрались оставить нас тут на ночь, то пришлось бы прибегнуть к аресту, а для этого имелись веские основания. «Здесь, во Флориде, у тебя случилась травма». А вместе со старыми переломами на рентгеновских снимках картина складывалась в единое целое, если кто-нибудь не подкрепит наше объяснение доказательствами. Но, к черту, я устал ждать. Я был нужен тебе и твоей сестре. Встав, я забарабанил по зеркальному стеклу, через которое, насколько я знал, за мной следил детектив. Он вошел в комнату. удощавый ржеволосый, прыщавый. На вид ему не было и тридцати. Я весил двести двадцать пять фунтов, и все это мышечная масса. Ростом был шесть футов три дюйма. А за последние три года я победил во внутреннем соревновании участка по поднятию тяжестей пока мы сдавали ежегодные нормативы по физической подготовке. Если бы я захотел, то переломил бы офицер пополам. Именно это напомнило мне, почему он допрашивает меня. «Истер Океев, давайте проговорим все еще раз. Я хочу увидеть свою жену». «Прямо сейчас это невозможно». «Тогда скажите, все ли с ней в порядке». Мой голос надломился, и этого оказалось достаточно, чтобы детектив немного смягчился. «Она в порядке, сейчас она беседует с другим детективом». «Я бы хотел сделать звонок». «Вы не арестованы?» Заметил детектив. «Верно», — усмехнулся я. Он указал на телефон в центре стола. «Наберите девятку для внешней линии». Потом откинулся в кресле и скрестил руки на груди, давая понять, что не оставляет мне никакого личного пространства. «Вы знаете номер больницы, где держит мою дочь?» «Ей вы позвонить не можете». «Почему? Я же не арестован», — повторил я. «Сейчас уже поздно. Какой родитель захочет будить своего ребенка?» «Но вы ведь не такой уж хороший родитель, Шон, да?» «Плохой родитель оставил бы свою дочь одну в больнице, когда ей плохо и она напугана», — ответил я. «Давайте обсудим необходимое, а потом, может, вы поговорите с дочерью, прежде чем она уснет». «Я не пророню ни слова, пока не поговорю с ней». Стал торговаться я. «Дайте мне номер, и я расскажу вам, что действительно произошло с ней сегодня». С минуты он неподвижно смотрел на меня. Я прекрасно знал этот метод. Я так долго применял его, что мог распознать ложь по одному взгляду. Интересно, что он увидел в моих глазах? Возможно, разочарование. Вот он я, полицейский, а даже уберечь тебя не смог. Детектив поднял телефон и набрал номер. Попросил соединить с твоей палатой и тихо переговорил с ответившей ему медсестрой. Потом передал трубку мне. У «Вас одна минута». «Ты была сонной, тебя только что разбудила медсестра. Говорила ты таким тоненьким голоском, что я мог бы продеть его в петлю для пугаются «Уэллоу», — сказал я, — «это папа». «Где ты? Где мамочка?» «Мы скоро приедем за тобой, милая. Завтра с самого утра мы увидимся». Я не знал, так ли это, но не мог позволить тебе думать, будто мы бросили тебя. «От одного до десяти?» — спросил я. «Мы играли в эту игру при каждом переломе. Я предложил тебе шкалу боли, и ты могла показать, насколько ты смелая». «Ноль» прошептала ты, и меня будто ударили. Факт обо мне. Я не плачу. Не плакал с тех самых пор, как умер мой отец, когда мне было десять. Но сейчас я находился на грани. Точно так же, как и в тот день, когда ты родилась и чуть не умерла. Или когда я смотрел на двухлетнюю тебя, и ты училась ходить заново, проведя пять месяцев с переломом бедра. Или сегодня, когда забирали Амелию. Дело не в том, что я несокрушим несокрушимый, просто кто-то из нас должен сохранять силу. Я собрался с духом и прокашлялся. «Расскажи мне что-то новое, малыш. Еще одна наша игра. Я прихожу домой, а ты пересказываешь, что узнала за день. Если честно, я еще не видел, чтобы дети так впитывали информацию. Тело могло подвести тебя на каждом шагу, но мозг это компенсировал». «Медсестра сказала, что сердце жирафа весит 25 фунтов», — сообщила ты. «Какое огромное», — ответил я. «Сколько же весит сейчас мое отяжелевшее сердце? А теперь, Уиллс, я хочу, чтобы ты легла и поспала как следует. А когда проснешься утром, я приеду за тобой». «Обещаешь?» Я сглотнул ком в горле. «Вот увидишь, детка, крепких тебе снов. Я передал трубку детектива «Как трогательно». Равнодушно отозвался он и повесил трубку. «Ладно, я слушаю». Я положил локти на стол. Мы только зашли в парк и возле ворот увидели кафе «Мороженое». Уиллу проголодалась, и мы решили сделать остановку. Жена достала салфетки, а Мелия села за столик, а мы с Уиллу ждали в очереди. Старшая дочь что-то увидела в окне, а Уиллу помчалась посмотреть, упала и сломала бедренные кости. У нее заболевание, которое называется несовершенная остеогенез, а значит, ее кости необычайно хрупкие. С этим рождается один из десяти тысяч детей. Что, черт подери, вам еще нужно знать? Именно такие показания выдавали час назад. Детектив бросил на стол ручку. Я думал, вы расскажете мне, что произошло на самом деле. Так я и сделал, но вы хотели услышать совершенно другое. Детектив поднялся на ноги. Шо, вы арестованы. К 7 утра я бороздил зал ожиданий полицейского участка, будучи совершенно свободным человеком. Ждал, когда выпустят Шарлотту. Офицер, открывший мою камеру, неловко переминался с ноги на ногу рядом. «Уверен, вы все понимаете. Учитывая все обстоятельства, мы просто делали свое дело». Я стеснул челюсть. «Где моя старшая дочь?» «Представитель социальной службы едет сюда вместе с ней. Из профессиональной солидарности мне сказали, что Луи, диспетчер в Бэнктоне, подтвердил мою работу в полицейском участке» а также рассказал про твое заболевание, из-за которого легко ломаются кости. Но органы опеки не могли отпустить Уиллу без подтверждения от медицинского эксперта. Всю ночь я молился хотя должен признаться, я благодарен Иисусу за наше освобождение, куда меньше, чем твоей матери. Шарлотта часто смотрела закон и порядок и прекрасно знала, что раз ей зачитывают права, то она имеет право на один телефонный звонок. К моему удивлению, она использовала его не для того, чтобы связаться с тобой. Она позвонила Пайпер Рейс, своей лучшей подруге. Честно, я обожаю Пайпер. Обожая за то, что она воспользовалась связями, позвонила Марку Розенбладу в три часа ночи, на выходных, и попросила его позвонить в больницу, где лежала ты. Я обязан Пайпер своим браком. Именно они с Робом познакомили меня с Шарлоттой. Но в то же время порой Пайпер слишком много. Она умная, всегда при своем мнении, и в большинстве случаев права, что даже раздражает. В основном мы с твоей матерью ссорились из-за тех мелочей, которые посеяла в её голове Пайпер. Но если той подходит такая самоуверенная, дерзкая манера, то твоя мать выглядит нелепо. Она как ребёнок, играющий в мамином гардеробе. Твоя мать тихая и загадочная. Сильно её стороны не бросаются сразу в глаза, а раскрываются постепенно. Войдя в комнату, сразу заметишь Пайпер. Блондинку с короткой, как у парня, стрижкой, бесконечно длинными ногами и широкой улыбкой – Но именно о Шарлотте будешь еще долго вспоминать после ухода. Однако эта напористость, которая меня в Пайпер утомляет, помогла нам освободиться из-под ареста в Лейк Буэна Виста. Во вселенском масштабе я должен ее благодарить. Внезапно открылась дверь, и я увидел Шарлотту, такую бледную и измученную, с коричневыми кудряшками, которые выбивались из тянутого резинкой хвоста. Жена разносила в пух и прах сопровождавшего ее офицера. «Если Амелия не вернется сюда, когда я досчитаю до десяти, то я...» «Боже, я так люблю твою мать! Когда дело касается серьезных вопросов, мы с ней мыслим одинаково». Заметив меня, она замолчала. «Шон!» — выкрикнула Шарлотта и бросилась в мое объятие. «Вряд ли я смогу объяснить тебе, что значит найти кусочек самого себя, в котором заключена твоя сила. Вот что значит для меня шарлота Она миниатюрного телосложения, пять футов, два дюйма ростом, но под изящными изгибами, которые все пытаются подчеркнуть, потому что не может похвастаться четвертым размером, как у Пайпер, скрываются упругие мускулы, окрепшие за годы работы с тестом в роли кондитера, а позже с тобой и всем необходимым тебе оборудованием. «Как ты, милая!» – буркнул я поверх ее волос. От нее пахло яблоками и лосьоном от загара. Она заставила всех нас натереться им перед поездкой в аэропорт Орландо. «На всякий случай», — сказала Шарлотта. Она не ответила, лишь молча кивнула, уткнувшись в мою грудь. В дырях раздался виск, и мы увидели мчавшуюся к нам Амелию. «Я забыла», — плакала она. «Мам, я забыла взять справку от доктора. Простите меня. Простите». «Никто из нас не виноват». Я присел на колено и смахнул ее слезы. Давайте выбираться отсюда. Офицер в приемной предложил довести нас до больницы на внедорожнике, но я попросил вызвать для нас такси. Мне хотелось, чтобы они испытывали угрызение совести. Они пытались загладить вину. Когда такси остановилось перед входом в полицейский участок, мы втроем, словно единый отряд, двинулись к двери. Я усадил внутрь Шарлотту и Амелию, потом устроился сам в больницу. Велел я водителю, закрыв глаза и откинувшись на сиденье. «Слава Богу», — сказала твоя мать. «Слава Богу, что все это закончилось». Я не открыл глаз. «Это не закончилось», — проговорил я. «Кто-то обязан понести наказание».